4. Нина очнулась на каменном полу, жадно хватая воздух. Над собой она увидела испуганное лицо Анчута. Голова Александра лежала у неё на груди, наверное, в надежде услышать сердечный стук. Нина дёрнулась. Бес вздохнул с облегчением. «На этот раз ты долго. Гораздо дольше обычного». Разговор выдался не из лёгких. «Там было с кем поговорить?» – заинтересовался Анчут. «Там был мёртвый ткач. Действительно, как ты и говорил. Седьмой». Нина сделала паузу и несколько раз глубоко вдохнула воздух, чтобы всклипы не перешли в рыдание. Закрыла глаза, попыталась успокоиться. «А убил его твой отец», – сказала Нина в упор, глядя на Александра. Тот глаза не отвёл и, казалось, не удивился. «У твоего отца было оружие? Пистолет?» «Был декоративно-серебряный револьвер». «Ну так вот, он был не декоративным, а очень даже боевым». Твой отец пришёл забирать пояс, но вместо платы за заказ убил ткача. Александр смотрел на неё и молчал. Нине не нравилась его реакция. Она сама не знала, чего ожидать, но точно не такого вот непрошибаемого спокойствия. Вот это да, изумлённо ахнул он чуть. А что это был за пояс, ткач рассказал? Не успел, сама не зная почему, соврала Нина. Зато он рассказал не кое-что другое. Мы можем пройти обратно в своё время через коридоры подземелья. Как это? не понял Александр. «Вот так это!» Ткач обещался помочь. Сказал, что может из Нави повредить ткань времени. «А нам надо вернуться в коридоры подземного хода, туда, где пульсируют стены. Там границы между мирами тоньше всего. Найти брешь, расширить её и постараться пройти». «А что взамен?» «Взамен мы должны найти непонятно где потерявшуюся душу мёртвого некроманта и направить её в Навь». Нина посмотрела на Александра. Тот не поднимал взгляд. Что ты думаешь об этом, Алекс? Нина решила прояснить все спорные вопросы ещё на берегу. Александр поднял на неё глаза и спокойно ответил. Я думаю, что это не противоречит моему стремлению расследовать его смерть. Отец в любом случае мёртв. Упокоить его душу, как бы ни была она черна, мой сыновний долг. Нина задумчиво поджала губы, но возражать не стала. Всё, что рассказывала Нина, очень нравилось бесу. Он чуть просто сиял от удовольствия. Ну вот, скоро выберемся, я же говорил. И не с пустыми руками, а с информацией. Он только что не подпрыгивал от удовольствия. «Ну что, бегом в коридор и подземелье? Искать пресловутую брешь?» «Анчут, ты с ума сошёл? Я вообще без сил». Нина так и продолжала лежать на полу во время своего рассказа. Слабость не позволяла даже сесть. Анчут скептически её оглядел, поморщился, потом достал откуда-то стеклянный пузырёк на кожаном шнурке со светящейся синей жидкостью. «Пей», — коротко сказал он. Что это? Живая вода. Ты с ума сошёл? Это же очень дорогая вещь. Нина не поверила своим ушам. Наша жизнь ещё дороже. У нас нет времени и возможности торчать здесь трое суток и ждать, пока ты восстановишься. Поэтому пей и пошли в подземный ход. Он ткнул пузырьком Нине в лицо, та перехватила пузырёк, сжала его в слабых пальцах и попыталась сесть. Получалось плохо. Александр подхватил её, приподнял и прислонил спиной к стене. Большой глоток не делал. Всего чуть-чуть, напутствовал Нанчут. Девушка с усилием откупорила пробку, поднесла пузырёк к губам, принюхалась, пахло лавандой и лимоном. Вопросительно посмотрела на Нанчута. Ты уверен? Пей, только немножко. Нина поднесла пузырёк к губам и сделала маленький глоток. Её губы обожгло огнём и болью, глаза чуть не вылезли из орбит, дыхание перехватило. Она с ужасом уставилась на Нанчута. Ну да, вкус немного специфический. Виноват оправмотал тот. Но сейчас всё пройдёт. Ты главное дыши. Действительно через несколько секунд шок прошёл, и Нина почувствовала невероятный прилив сил. Казалось, неведомый ураган подхватил её, поставил на ноги и вдохнул в неё столько энергии, что ей хотелось немедленно найти рычаг и повернуть с ног на голову весь мир. Александр смотрел на них с интересом. Он первый раз своими глазами видел действия живой воды. Помнил, какой эффект произвело на него совсем недавно зелье ведьмы Антонины, поэтому понимал девушку и сочувствовал ей. Ну и немножко завидовал. Так, я вижу все в норме и в форме, поэтому давайте не будем терять времени и пойдём искать временную брешь. Анчут бодро направился из просторного помещения назад в коридор, ведущий в склеп. Остальные последовали за ним. Шли медленно, внимательно осматривали стены. Стены как стены, настроение стало привычно портиться, нарастала раздражительность и злость. С каждым шагом на душе становилось всё неспокойнее, идти стало тяжелее. Скорость продвижения замедлялась. Каменные стены давили. Вдруг Анчут остановился и показал на каменную кладку в одном месте. Свет от факелов туда почти не доставал. На первый взгляд, стена как стена, ничего необычного. Вот только если приглядеться, каменная кладка как будто не пульсировала, а сокращалась, как кожа на спине лошади под ударом хлыста, и в то же время от стены тянуло морозом, космическим холодом. Вот, смотрите. Он чуть показал пальцем в точку на стене, похожую на чёрную дыру. «Да, наверное, это здесь». Нина остановилась за спину Анчута и обняла себя за плечи. Из дыры тянуло таким холодом, что у Нины начали постукивать зубы. Подходить ближе не хотелось совершенно. «Маленькая она какая-то. Как через неё можно пройти? Туда разве что руку всунуть?» С сомнением протянул Александр. «И то я бы не рискнул». «Ткач что-то говорил про моё кольцо», – вспомнила Нина. Она посмотрела на руку. Камень слабо светился. как и в самый первый раз, когда они по совету Слуцкого домовика только попали в подземный ход. Нина сняла кольцо с пальца, перехватил его поудобнее, крепко зажала в ладони, выставляя вперёд острую грань камня, как нож. Казалось, сам артефакт подсказывает хозяйке, что нужно делать. Нина поднесла его к стене, к краю чёрной дыры и с усилием повела вниз к полу, разрезая, разрывая с мясом ткань времени. Сопротивление было огромным, но стена понемногу поддавалась, и дыра становилась больше. Когда она стала достаточной, чтобы протиснуться в взрослому крупному мужчине, ни наглянулась на спутников и тяжело хрипло выдохнула. "Гора". Глубоко вдохнула, задержала дыхание и кинулась в чёрную дыру, как в омут. Александр и Анчут последовали за ней. Ощущение свободного падения, пустая звонкая голова, время загустело и растянулось, как жевательная резинка. Как Алиса в кроличьей норе, появилась в голове у Нины одинокая мысль: Падению не было, не было, не было, не было, не было, не было конца. Оно закончилось внезапно резким звуком оборвавшейся струны, и их троица вывалились из небытия на каменный пол. Нина не успела обрадоваться или что-то сказать, потому что на полу прямо перед своим носом увидела ботинки. Девушка подняла взгляд вверх и сдавленно охнула. Перед ней, ловко поигрывая тростью, возвышался во весь свой не маленький рост чародей владелец гостиницы Януш Михайлович Родевилов